Глава двенадцатая Частью мои предчувствия оказались ошибочны Наш друг Владимир пригласил в гости Ответил очкарик Отметить удачное завершение спецоперации кое-что обсудить. В его доме исключены прослушки, и наличие лишних ушей. Роскошный особняк Вована располагался в довольно престижном районе города на Васильевском острове. Мы подъехали к черной массивной калитке с вычерной ковкой, которая совсем не сочеталась с высоченным забором, отделанным диким камнем. Компактным но ухоженном дворике в с Серегой суетились вокруг здоровенного мангала, стилизованного под топку паровоза. Шашлык, приготовленный посреди заснеженного двора. Такое возможно только в России. Но я более 12 часов даже не перекусывал. Поэтому запах готовящегося шашлыка вызвал бешеное сокращение мышц желудка и неконтролируемое слюновыделение. Вован поднял с мангала один из шампуров и быстрым движением руки со штык-ножом разрезал самый массивный кусок мяса. «Дзъебенок!» – улыбнулся Бугай. Мясо мясу стоять, только пересушиться!» «Первый кусок иностранному гостю!» – пробасил Серега, и Вован протянул мне самый увесистый антрикот. Сочное произведение кулинарного искусства моментально исчезало у меня во рту, наполняя организм энергией и строительным материалом. Я и не заметил, как у меня в руке осталась лишь обглоданная кость. «Вы, парни, непревзойденные мастера мяса и огня», — высказал я то, что реально думал. «Это тебе не химический фастфуд, ху**ить!» — пробосил Серега. «Вот «Шашлык на сухую, это пи***ц какое преступление! Вован, начисляй!» на десятник наполнил четыре рюмки какой-то дорогой водкой. «Я на машине!» – неуверенно пробубнил Валера. «Не еб***ь, голова четырёхглазый!» – заорал Серёга. «Машину в адор загонишь, а завтра заберёшь. Теща то твою в дурку забрали, мозг не вынесет, а без этой корги жену построить, как сморкнуться!» Еще пара минут они припирались, и очкарик сдался. Дорогой спиртоводный раствор, на удивление, мягко прошел через горло и стало чуть-чуть спокойнее и радостнее. Когда мы осушили по три рюмки, входная дверь особняка распахнулась, и на пороге нарисовалась Маша. Теперь она с Вованом живет. Волна все сокрушающего гнева накрыла меня мгновенно. Как бы ликвиднуть Вована? «Пусик, сколько ты там еще возиться будешь? Я давно стол накрыла». С наездом спросила она. «Маха, Машулька, пара секунд. И вообще, блин, я моя, с друзьями-то моими поздоровайся на!» Сбивчиво промолвил Вован. «Где ты здесь видишь друзей?» Маша чуть сморщилась. не использующий тебя как лопату, которую грязные деньги гребет, Или ФСБшник-шантажист, постоянно навязывающий мутные сделки? Или этот?» Она внезапно замолчала и мгновенно побледнела, взглянув на меня. «Да, сучка, это я. Все-таки не утонул в болоте». Подумал я, глядя, как она скрылась в доме, и за всех сил хлопнув дверью. «На тебя смотреть тошно!» Серега ткнул кулаком в плечо Вовану. «Каблук Оленевич Бабарапкин, этот днище, блядь, держачкастый по сравнению с тобой, Альфач Бруталович!» «Ну тебе, Серый, тебе не понять, млядь, бесчувственный!» «Расслабься, братка, живи как тебе нравится!» Через пару минут мы вошли в особняк, и тут же боковым зрением я уловил молниеносное движение. Мелкий французский бульдог прямо с комода с прыгнул на меня, его мощные челюсти сомкнулись в паре миллиметров от моего горла. Повернув голову, я заметил, как Вован держит за шкирку активно вырывающуюся псину. «Билет! Фу, сука, вл***ь!» бля... Заорал он, швырнув бульдога в комнату и захлопнув за ним дверь. «Извини, братка, первый раз с ним такое!» И пес совсем не тупой. Сразу почувствовал мое отношение к его хозяину. Пять минут спустя мы продолжили трапезу в особняке за столом, ломящемуся от разнообразных вкусностей. Маша составляла нам компанию только первые полчаса, периодически шикая на ванна, тянущего очередную рюмку ко рту. Серега отпустил пару быдлячьих шуток в Машин адрес, после чего она вышла из-за стола, а тут же кинулся за ней. «Теперь можно перейти к серьезному разговору», — улыбнулся Валера, до этого молчавший. «Пока вы все валялись в отключке, побочное действие от допинга, который вы от меня получили, мои подчиненные даром время не теряли». Под действием психотропных веществ главарь банды, некто Вахид Бероев, дал показания. «Да это же один из бандитов, захвативших власть постапокалиптической Кандалакши», — вспомнил я. «К тому же мой старый знакомый по Афганистану. Похоже, я знаю, куда ниточки тянутся». «Этот отморозок не из тех, кого сломят пытки, поэтому наши специалисты применили психотропные вещества. Результат превзошел самые смелые ожидания». Водушевленно продолжал хитрый чекист. «Вахид дал показания на одного миллиардера, проживающего за границей, и на нескольких крупных питерских чиновников. Вот с этими парнями было проще работать. Метод шантажа и угрозы жизни членам их семей дали свои плоды». «Угадайте, на ком сошли все цепочки!» «Неужели этот лысый пи***р-олежек?» «Скричал Серега!» «Я давно говорил, что пора его вязать или валить на хуй. «Бинго!» — воскликнул я. «Как же ты догадостен, да Серега!» «А мистер Уайт нам подскажет, как на самом деле зовут его старого друга!» Валера, лыбнувшись, подмигнул. «Зигмунд Хейл!» Тихо, но четко произнес я. Отморожен на всю голову, крайне опасен и беспринципен. К тому же непредсказуемый психопат. Пытки и психотропные вещества, примененные к нему, результата не дадут. «Значит, пора валить, Хэлла, ебанка!» Пробасил полицейский отморозок. «И хуй класть на интернет-шавок о репрессиях кровавого режима!» «Не все так просто!» «Хейл нам нужен живым, здоровым и сотрудничающим с нами. Я уверен, мои люди найдут к нему подход». Валера поднял вверх указательный палец. «Ведь благодаря умению моего начальника договариваться с властимущими, нам дан карт-бланш на зачистку агентуры Рокфеллеров по всей стране и даже в некоторых странах ближнего зарубежья. Неужели мы упустим этот исторический шанс?» «На нам твои исторические шансы!» Лениво протянул Серега. «На-то какие ништяки с дальнейших спецопераций обломятся!» «Ликвидация агентурной сети Рокфеллеров выгодна каждому из здесь присутствующих!» Взгляд очкарика стал азартным, а улыбка плотоядной. «Сергей и Владимир получат множество богатых упырей для раскулачивания, а мистер Брайт, это начальник нашего американского гостя, разделается со своими врагами Рокфеллерами!» «Складно вещаешь, Валера. Я даже не заметил, как с ним на «ты» перешел». «Но для чего Рокфеллером понадобился захват заложников в театре?» «В целях дестабилизации обстановки в стране», — монотонно ответил он. «Другие цели теракта. Первое — убедить граждан в слабости спецслужб и власти в целом, и их неспособности справиться с горсткой террористов. Результат – многочисленные антиправительственные акции протеста, перерастающие в массовые беспорядки. Второе – обострить национальный вопрос до предела. Среди террористов было лишь трое кавказцев и двое азиатов, остальные – граждане стран дальнего зарубежья. Но зарубежные оппозиционные СМИ уже готовили душераздирающие статьи про многочисленные жертвы и жестокость террористов. Личности кавказцев и азиатов заняли бы центральное место в тех статьях, Результат – многочисленные кавказские и азиатские погромы по всей стране. Заодно и все остальные нацменьшинства попали бы под горячую руку. Далее – ответка от местечковых националистов и русским, всплеск сепаратизма и прочий беспредел. Третье – конечная цель – захват власти в стране. Но дьявольским планам этих воротил не суждено было воплотиться. Пампезно произнес Валера. «По этой причине мне присвоено внеочередное звание подполковник». «Еб***ь мой хуй!» Загудел Серега, наливая рюмки до краёв. «И ты такое событие в***ху не хотел обмывать! За тебя, Валера, до дна!» Оставшуюся часть нашего застолья почти не помню. Баня, бассейн, бильярд. Следующим утром меня разбудил звонок в дверь. Мучаясь от сушника и невыносимой головной боли, я поплелся открывать. На пороге стоял бодрый дрыщ Валера. «Ну и вид у вас, мистер Уайт», — улыбнулся порядком, доставший меня очкарик. «Приведите себя в порядок и выходите. Нам предстоит встреча с очень важной персоной». «Кому этот засранец меня тащит, да еще в таком состоянии?» На то, чтобы придать себе приличный вид, мне понадобилось около десяти минут. Бутылка пива вернула меня к жизни, а упаковка мятных леденцов полностью перебила выхлоп, исходящий из меня. На метро мы за полчаса добрались до проспекта Чернышевского. Оттуда мы направились к зданию бывшего генконсульства США. Валера подошел к входу и позвонил в дверь. «А вы знаете, что консульство давно закрыли, или вам еще сотрудники не доложили об этом?» — съязывил я. Однако спустя полминуты дверь со скрипом приоткрылась, и мы вошли в здание, и вскоре дверь железным лязгом захлопнулась за нами. Пока мы шли по пустым мрачным коридорам и поднимались по неосвещенным лестничным маршам, меня не покидало чувство жути. Такое ощущение, что вот-вот из-за угла выпоргнется какая-нибудь нежить. «С кем нам предстоит встреча?» — с раздражением спросил я. «С Меланией Трамп», — улыбнулся очкарик. «Ей как никогда необходимо крепкое мужское плечо, о бравый морпех!» «Острить пытаешься, так себе получилось!» «Запомни, Джо!» — на этот раз его голос стал жестче. «Офицеры ФСБ на службе лишены чувства юмора». «И что же в России делает декоративная жена марионеточного президента?» «Насчет Дональда полностью согласен», — тихо произнес Валера. «Ну а про первую леди зря ты так. Поверь мне, по уровню влияния в мире она, можно сказать, ровню Уолтеру Брайту». Вскоре мы подошли к кабинету консула, и Валера постучал в дверь. «Войдите». Услышал я высокий, звонкий, но властный голос первой леди. Тёмный кабинет, снаружи закрытый ролетами, освещался лишь настольной лампой. Миланя Трамп, одетая в короткое чёрное платье, развалившись в кресле, водила пальчиком по экрану смартфона. Её колено, возвышающееся над столом, навязчиво притягивало взор. «Доброе утро, миссис Трамп!» — громко произнёс Валера. Пересаживайтесь. Холодно и надменно произнесла она, нездоровая, не отрываясь от телефона. Около минуты мы сидели в тишине. «По какой причине генерал-полковник не удостоил меня своим присутствием?» Голос звучал спокойно, однако чувствовался сдержанный гнев. «У него неотложные дела государственной важности!» Уставной интонацией ответил очкарик. «Разумеется, разговор шел на английском». «Прошу заметить, что и мистер Брайт не удосужился лично присутствовать». «Вы себя считаете ровней мне?» «Не в моей компетенции думать над этим вопросом», — невозмутимо ответил Валера. «Я полностью посвящен во все вопросы, касающиеся нашего с вами договора. Генерал мне целиком и полностью доверяет». С этими словами он вытащил из папки файл с какими-то договорами. Меланя щелкнула пальцами и протянул руку ладонью вверх. Ей, похоже, нравится доминировать. Валера в долгу не остался. Он швырнул файл через длинный стол, настолько мастерски, что документы приземлились первой леди прямо на ладонь. «Еще один такой перформанс. Я пожалуюсь на вас генералу», — процедила сквозь зубы Меланя. «Жалуйтесь, но не забывайте, в какой стране вы находитесь». Миссис Трамп тем временем вытащила договор из папки и принялась внимательно изучать их содержание, не спеша перелистывая страницы. Когда документ был дочитан до конца, она вытащила из выдвижного ящика лезвие, стеклянную пиалу и гусиное перо. Затем лезвием порезала себе левую ладонь и, подождав, пока несколько капель упадет в пиалу, макнула перо в кровь. Потом она расписалась кровью напротив своей фамилии. А рядом с расписью оставила кровавый отпечаток большого пальца. «Завтра и мистер Брайт распишется, после чего генерал-полковник получит свой экземпляр», — медленно произнесла Мелания. «А теперь к не менее важному вопросу. Как обстоят дела с вашим другом бешеным Алексом?» «Скоро он будет в наших руках», — самодовольно улыбнулся Валера. «Вы не забыли, Валерий Николаевич, что обязаны выдать его мне, причем живым и здоровым, иначе я вправе расторгнуть договор?» «Не стоит ставить нам ультиматумы. Наш договор нужен больше вам с Брайтом, чем товарищу генерал-полковнику. А Санька вы получите, как только мы с ним поработаем. Уж разрешите идти?» «Не смею вас больше задерживать. А тебя, Джо, попрошу остаться».